А в своей рубке Безам клял все на свете, пытаясь зарядить громоздкую бобину, поднятых ураганом в ящик для переброски картинок. В нескольких футах от будки, восседая в своей огороженной веревкой ложе, Патрицианг Морпорка, лорд ветеринари, переживал отнюдь не меньший внутренний разлад. Что и говорить, пара, конечно, симпатичная, непонятно лишь, с чего они сидят рядом с ним и почему их считают такими важными персонами. Патрици привык к важным персонам или к тем, кто считает себя важной персоной. К примеру, волшебники считались важными персонами, потому что владели магией. Немалый вес в обществе могли набрать работающие по-крупному воры. Немногим от них отличались коммерсанты, которые действовали примерно такими же методами. Неудивительно, что важными персонами считают знаменитых воинов, которые, побеждая в битвах, возвращаются домой живыми. Наемные убийцы тоже относятся к важным персонам, поскольку частенько работали с этими самыми важными персонами. Одним словом, вес в обществе можно было набрать при помощи множества различных ухищрений, но все они либо не представляли тайны, либо легко просчитывались. Что же касалось этих молодых людей, то все их заслуги сводились к тому, что они красиво передвигались перед неким странным ящиком для движущихся картинок. По сравнению с ними, самый заурядный актер, выходящий на сцену местного театра, был искуснейшим и даровитейшим лицедеем, однако никому и в голову не пришло выстраиваться ради него в очередь и выкрикивать во все горло его имя. Это было первое посещение Патрициям сеанса движущихся картинок. Насколько он успел понять... Виктор Мороскино стяжал славу благодаря своему пышущему зноем взору, от которого даже солидные дамы средних лет падали без чувств в проходы между креслами. А изюминка госпожи Дегрех заключалась в ее томной грации, умении раздавать пощечины, а также приковывать мужские взоры, соблазнительно возлежа среди шелковых подушек. Вот чем они тут занимаются, пока он, Патриция Анкморпорка, правит своим городом, бережет его, любит и даже ненавидит. Он всю жизнь положил на служение? Когда простолюдина, толкая друг друга, заполнили портер, его острый, как лезвие бритвы слух, выделил из общего шума следующую беседу. «Ой, а кто это там наверху сидит?» «Это же Виктор Мороскино и Долорес де Грех. Ты откуда свалился, парень?» «Да нет, я о том долговязом, который весь в черном». «А, этого я не знаю. Но какая-нибудь важная птица не иначе». «Очаровательно». Получается, что для него, чтобы стать знаменитостью, требуется всего-навсего стать знаменитостью. Ему вдруг подумалось, что он столкнулся с необычайно опасной вещью, и, возможно, кто знает, кое-кого придется устранить, хотя такой исход ни в коем случае нельзя было считать желательным. Сноска. Подчеркнем, что речь идет о нежелании самого Патриция. Нежелание жертвы никогда в расчет не принималось. Конец сноски. Но пока он вынужден был довольствоваться тем сиянием, что распространяло на него сидящая рядом пара истинных знаменитостей, и к вящему своему изумлению, патриций вдруг обнаружил, что ему нравится быть причастным к этим двум людям. Добавим к этому, что сидел он рядом с самой Делорой де Грех. И зависть тех, кто видел их соседство, была столь осязаема, что он мог даже определить ее вкусовые качества, чего никак не получалось с пушистыми, накрахмаленными хлопьями, которые ему предложили в качестве закуски. Зато по другую руку сидел этот жуткий тип доставль и беспрестанно объяснял ему о способах производства движущихся картинок, обнаруживая полную неспособность примириться с тем фактом, что Патриций не слышит ни слова из его объяснений. внезапно по залу прокатилась дружная овация патрица слегка наклонился к досталю а почему начали гасить свет спросил он понимаете повелитель сказал достабль это для того чтобы вы лучше разглядели картинки неужели а я считал что без света картинки разглядеть значительно труднее с движущимися картинками все обстоит совсем иначе пояснил достабль очаровательно И Патриций нагнулся в другую сторону, к Джинджер и Виктору. Слегка удивившись, он отметил, что и Джинджер, и Виктор выглядят изрядно подавленными. Впервые это бросилось ему в глаза, когда они только переступили порог одиоза. Юноша рассматривал расфуфыренное убранство помещения так, словно оно наводило на него ужас. Когда же в ложу вошла эта девушка, то он отчетливо услышал, как она ахнула. Теперь они сидели с вытянутыми лицами и не говорили ни слова. «Очевидно, все эти приготовления для вас так обыденны», — сказал Патриций. «Да нет», — ответил Виктор, — «не в этом дело. Мы первый раз попадаем туда, где показывают клики». «Второй!» — мрачно проронила Дженджер. «Да, однако же вы сами участвуете в движущихся картинках», — ласково напомнил Патриций. «Что из этого? Мы же никогда их не видим. Разве что разрозненные отрывки, когда их склеивают рукояторы пожал плечами Виктор. «Полностью я видел один единственный клик, и показывали его на старой полинялой простыне». «Стало быть», — спросил Патриций, — «для тебя это все так же ново, как и для меня?» «Не совсем», — неожиданно посерев, ответил Виктор. «Очаровательно», — буркнул Патриций, вновь выпрямляясь и продолжая не слушать то, что говорит ему до стабль. «Патриций оказался здесь вовсе не потому, что его занимали эти картинки. Он приехал сюда потому, что его всегда занимали люди». Тем временем Сол, который сидел с самого края, нагнулся к своему дяде и положил ему на колени небольшой моток ленты. «Возвращаю тебе твою собственность», — сладким голосом промолвил он. «Что такое?» «Видишь ли, мне тут взбрело в голову еще раз проглядеть весь материал перед тем, как мы прокрутим его в одиозе и...» «Неужели?» «И представь, что я там нашел...» Прямо посреди сцены городского пожара в кадре на целых пять минут вдруг появляется тарелка со свиными ребрышками, приправленными особым арахисовым соусом харги. Разумеется, таинственному появлению тарелки я совсем не удивился. Но пять минут... Достабль смущенно ухмыльнулся. Видишь ли, я как рассудил. Если народ после одной маленькой, быстро промелькнувшей картинки начинает валом валить за товаром, то что будет, если эту картинку показывать им целых пять минут? Сол долго внимательно смотрел на дядю. «Кстати, ты меня ужасно огорчил», — продолжал Достабль. «Ты не захотел мне поверить. Ты не доверяешь собственному дяде. И это после того, как я торжественно поклялся тебе, что никогда не стану впредь связываться с этим делом. Ты плюнул мне в душу, Сол. Нанес мне тяжкое оскорбление. Что случилось с этим миром? Все понятия о достоинстве, о чести исчезли. Это, наверное, потому, что ты нашел для них хорошего покупателя, дядя. «Ты меня ужасно огорчил», — повторил Достабль. «Но ты нарушил свое обещание. Это совершенно разные вещи. То была чистая коммерция, а это семья. Ты должен научиться верить членам своей семьи, в первую очередь своему дяде». «Ладно, ладно. Впредь буду верить», — пожал плечами Сол. «Обещаешь?» — Да, дядя, — улыбнулся Сол, — даю торжественную клятву. — Ну вот и умница!